Позор. Какое это мучительное чувство – испытывать позор за свою Родину. В чьих она равнодушных или скользких руках, безмысла или корыстно правящих ее жизнь? В каких заносчивых или коварных или стертых лицах видится она миру? Какое тленное пойло вливают ей вместо здравой духовной пищи? До какого разора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взняться. Унизительное чувство, неотстанное, и небеглое, оно не переменяется легко, как чувство личные, повседневные, от мелькучих обстоятельств. Нет, это постоянный, Неотступный гнет, с ним просыпаешься, с ним проволакиваешь каждый час дня, с ним роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, от этого позора не уйти. Он так и останется висеть над головами живых, а ты же их частица. Листаешь, листаешь глубь нашей истории, ищешь ободрения в образцах. Но и знаешь неумолимую истину. Бывало, и вовсе гибли народы земные. Это бывало. Нет, другая глубь. Той четверть сотни областей, где побывал я, вот та дышит мне надеждой. Там видел я и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, щедродушных, родных людей. Неужели не прорвут они эту черту обреченности? Прорвут еще в силах. Но позор висит и висит над нами, как желто-розовое отравленное облако газа, и выедает наши легкие. И даже, сдув его прочь, уже никогда не уберем его из нашей истории.